Глава 38. Нам, наконец, повезло, когда шли до края этого футбольного поля, наткнулись на характерно осыпавшийся край оврага. Причем на этот раз он направлен куда нужно — на северо-восток. «Плюс-минус пол-лаптя», — буркнул я, отвечая на безмолвный вопрос Дроу. «Если продолжить прямую, точка восточнее на 17-18 градусов», педантично заметила Кассиди и недовольно поджала губы, поскольку я просто хлопнул Макса по наручу, сказав «Держи скрин!» и пояснил «Рулить придется по любому эльфу, он видит дальше. Опять же, только он может хамелеонить глазами своими в разные стороны, так что нужный поворот не пропустит». Актинии здесь немного изменились. Моя вездесущая подсказка подмигнула, заставив сфокусировать взгляд на тексте, и назвала их черными ободочными. Не знаю, что за обод такой, но вот то, что их черные стволы кое-где пересекают серые полоски, это да. Наверняка и свойства отличаются. Но, само собой, изучать их некогда. Для нас важнее, что не изменилась их голодная тупость. Иначе дроу не смог бы, тыча копьем и отскакивая, заставить торчащую метрах в двадцати от края актинию раз за разом наклоняться в его сторону, шевеля щупальцами. Я же, не дожидаясь, когда она вновь выпрямится, с разгона бил плечом в ствол, отчего бескорневая пятка, на которой стояло кишечно-полосное, с чмоканьем отлипала от глины. Актиния быстро вскидывала крону, изгибалась, возвращая равновесие, но раз за разом сдвигалась ближе к краю, раз попытавшись подвинуть ее подальше, вообще опрокинул ее на землю. Обрадовался было «Сейчас просто возьмем, как бревно, да скинем». Но хоть троица подобралась в наш отряд сообразительная и ухватили разом, опыт получился отрицательный. Актиния пришлепнула растопырившиеся по земле лепестки щупальца, а потом с мощностью домкрата поднялась пяткой вверх. Мы, конечно, со ствола осыпались, не дожидаясь вознесения на 40 метров. А та еще вдогонку дернула сотнями стрекательных щупалец, что как зеленые иглы выметнулись из-под на время ставшей корнями на десяток метров. Хорошо хоть не зацепило никого. К счастью, разгуливать на своей щупальце кроне эта актиния не стала. Примитивная зверюга постояла, да перевернулась обратно. Может, загар ей на пятки не понравился, может, трудно было свою псевдопасть удерживать закрытой под напором столба соков, но не прошло и минуты, как она согнулась, возвращая первоначальное положение. Дальше я пинал осторожнее. Еще несколько десятков осторожных наклонов ударов, и актиния вполне успешно обрушилась на дно пропасти, после чего нам оставалось только ждать, обсуждая детали дальнейших действий. Солнце висело над горизонтом практически на той же высоте, что и в реале на нашей широте. Таймер показывал 7 часов вечера и довольно высоко для начала августа. Однако ночь уже не за горами. На небе не облачко. Впрочем, здесь, в землях сломанной магии, и само небо выглядит неправильным. Оно голубое, но с каким-то перламутровым отливом, будто в вышине сквозь синее стекло просвечивается огромная жемчужина. Солнце же кажется окруженным ореолом-фонарем, висящим ниже этого неба. Впрочем, сросшиеся пирамиды глыб, на которых живут наги, не находятся ниже. От них по земле тянутся тени, двигающиеся по земле неспешно, как стрелки солнечных часов. Повергнутая актиния тяжело поворочилась внизу, поскольку падение, видимо, ее ошарашило, но все-таки сумело выпрямиться, встав на венчик, и теперь озадаченно трогала лепестками вертикальную стену. Непонятно, то ли у многоножек совсем небольшие ареалы обитания, то ли существа очень чувствительны и ощущают малейшее сотрясение почвы в своих владениях. Но не прошло и пяти минут, когда нас донесся далекий топот. Дроу навострил уши и процедил. «Навстречу идет! Придется разворачивать!» Воздушные амебы задвигались бодрее, убирая свои ртутные тела с траектории существа еще более массивного. Лена же вдруг нащупала мою ладонь и нервно сжала, горячо забормотав. «Мамочки, ой, мамочки мои! А вдруг не получится? Вдруг не получится?» На виске часто-часто пульсирует синяя жилка. Последняя фраза прозвучала с ноткой истерики. Упс, а вот молча думать последние пять минут ей нельзя было позволять. Успела накрутиться, пока я небеса рассматривал. Дроу отшатнулся, искривив губы, а я в ответ сжал горячую вспотевшую ладонь гномки. «Не получится, найдем новую многоножку. Не парься. Так, девушка!» Я пощелкал пальцами у нее перед носом, фокусируя на них внимание, а потом указал вверх. «Направь весь свой интересный элементарий воздуха. Не было схитки, не было схитки. Тебе на 70 плюс 40 метров, ты права, мать эта вверх задерет треть туши своей по-любому. На 110 метров по ним взбегать. И ступай по сельфидам нежно, будто превратилась в с чайки выщипанный пух. Ножик дроу в ножнах на поясе». «Так, копьем нагов в воздухе ни за что не зацепишься, а работает оно на агро, как и эльфийское. Все ты хорошо рассчитала, потом спускаешься шаг за шагом. Когда нож начинает сильно тянуть, отправляешь его в ножны, и наступает черед копья. Уронишь заточку — черт с ней, князь еще сделает, простенькие их не жалко. Не было схитки, зелье в зубы, работай!» Топот приближался, с краю посыпались ручейки песка. Начали подпрыгивать небольшие камни, но хватка подруги на моей руке, пока я говорил, ослабла. Девушка сжала губы, взгляд стал прицельным. Последнее мое слово щелкнуло хлыстом, и самый ловкий боец отряда легко запрыгал по туманным ступенькам вверх. Змеиная нагината на древке за плечами, раз в десять длиннее девушки, пошла писать от ее прыжков в воздухе замысловатые восьмерки, но движению гномки совершенно не мешали. «Не было схитки! Хан, твой ус правый!» Друу прикрыл ладонью рот, начавший было открываться для недовольного изречения, что де все он помнит, и бросил. «Принято!» «Я продолжал сыпать заклинаниями, продолжая строить своей рыжей жрице лестницу в небо. Поглядывал на ее скриншот с расчетами и постоянно сверял высоту с дальномером, радуясь, что мои туманы в этих землях еще не глючат. Актиния же завозилась энергичнее, видимо и до нее дошло, что этот топот в ущелье неспроста, и уперлась в стену лепестками. Кархан вскочил, раскручивая приготовленную веревку, но Актиния лишь оставила на стене две борозды и вновь рухнула на дно ущелья. В тот же миг пронесся вал горячего ветра, и впереди показались мохнатые усы, хлопающие по противоположным стенам. Многоножка Маат, уже по знакомой схеме, нащупала попытавшуюся было прикинуться бревном актинию, подняла переднюю часть тела, а потом со всей дури обрушилась, впиваясь многочисленными пастями в добычу. Ущелье наполнили грохот, чавканье и клубы пыли. Так что только орать в ухо. Мне, по крайней мере. Дроута может и вычленить среди этой какофонии Речь. «Я ткнул в пирующее существо пальцем, показал рукой разворот и постучал по лбу». Тонкие губы эльфа растянулись в понимающей усмешке Он кивнул и показал ладонью «Придумаю, как развернуть, делай свое дымное дело» Экранчик чата с Кассиди я увеличил до возможного максимума Поэтому ее краткое сообщение «Я вниз» не пропустил Мельком ткнул взглядом первую попавшуюся букву Обозначив, что увидел И продолжил громоздить туман за туманом рядом с девушкой Если из ромба городов каброиды сейчас наблюдают за землей Девятся, наверное, что за процессы происходят. Я-я-я-я-я-я-я-я-я, выскочившая в чате, заставила резко вскинуть голову. И еще прежде чем сообразил, что происходит, начать швырять туманы в девушку. Как следует разогнать падение, она не успела, так что лопнуло всего три сильфиды, павших смертью подушки безопасности. Четвертая сельфида ее отпружинила, а гномка тут же подобрала под себя ноги и руки, как лягушка на кочке. И как та же лягушка мягко перескочила на новую, с которой тут же отбило сообщение. «Давай туманы на 21 метр выше!» Заточку резко потянула, сельфида лопнула, пришлось полетать, чтобы в ножны спрятать. «Твою же мать!» Лена умудрилась в полете ножными надеться на неподъемный клинок с неумолимой силой, увлекающей к земле. И ведь сделала это явно в мгновение ока, поскольку оружие дроу в руках гномов подагра притягивается к земле, не с ускорением свободного падения, а как магнит к магниту. Злость за неоправданный риск и одновременно восхищение этим не мешали создавать ей ступеньки на заказанные 21 метр выше. Когда я через несколько секунд опустил голову, то чуть не отшатнулся от неожиданности. Дроу стоял в метре от меня и буравил взглядом правого глаза». Левая же радужка практически целиком ушла в угол глаза и вниз, наблюдая за многоножкой Он наклонился ближе и, преодолевая грохот пиршества твари, проорал «Нападать надо сейчас, не дожидаясь конца трапезы! Смотри!» Он ткнул пальцем вниз Она обернула актинию спиралью и каждым сегментом жрет Потом быстро размотается, махнет усами, определив центр каньона И встанет туда двумя третями тела После чего мы ее не развернем, она как «Так и предыдущая будет просто упираться башкой в стены каньона. А пока она целиком возле одной стены, ты придерживайся за ус, а я потяну, разверну ее». Я посмотрел на колышущуюся внизу щитковую массу и покачал головой. «Она кольцами обмоталась вокруг актини и всей тушей. Когда дернем за усы, она не просто разматываться будет. Она в панике размажет нас своей тушей о землю. Непонятно, почему так паникует. Ну да, это факт, ты сам говорил». «И да, если не размажет, может развернуться далековато. Я тупо до Косиди не достану туманами, и она вниз хряпнется. Главное, чтобы эта бандура башку опустила да побежала. А дальше вырулим. Тут же, что не глиняная скала, то целая развязка. Просто объедем это поле». Топнул по глине. «Да повернем, куда нужно». Кархан кивнул, поманил пальцем и проорал в подставленное ухо. «Много болтаешь! Сказал бы развязка, и все!» Он ткнул пальцем вверх, рекомендуя подновить заклинание, на что я усмехнулся и, конечно же, подновил. К слепой многоножке на этот раз мы спустились незаметно. Дождались, когда она докушает. После чего наблюдали, как вальяжно и сыто встала передней частью на землю. После чего неспешно раскручивала, выпрямляя сегмент за сегментом, свернутый спиралью организм. Впрочем, дожидаться мы не стали. Четыре ботинка разом уперлись в разлившиеся лужицы клея на ее переднем усатом сегменте. И мы в четыре руки заломили щупалки насекомого Как и ожидалось, передняя треть вознеслась Гневно щелкая чудовищными хваталами Помоталась туда-сюда, давая нам ощутить свою мощь и люфт руля После чего началась ювелирная работа дроу Командовавшего Чуть подтяни, чуть отпусти Что пользовался умением навесной стрельбы Какого-то там запредельного уровня Как микроскопом, которым забивают гвозди Поскольку требовалось подогнать простую вертикаль Я постоянно поднародный Быстро тающие в сильно просохшем за день воздухе Облачка тумана Тем более гномка еще скорректировала высоту На десяток метров выше После каждой очередной серии подновлений Я с облегчением хватал опору обеими руками А то удерживать одной, съежившейся усище Было сложно Выносливость таяла Словно я бежал спринт Эльф еще и веревку от уса к усу Паутинную протянул Не в натяг, но к будет на что опереться Когда отпустит древ копья. Наконец, Кархан вывел идеальную вертикаль и рявкнул. «Стоп!» Я кликнул по заготовленному сообщению «Бей» и, задрав голову, увидел, как плавно поднимается кусок древка, загнанный в чехол на ее спине. А когда осталось совсем чуть-чуть, девушка шагнула в пустоту. В следующий миг древковое оружие каброида покинуло ножны и исчезло вместе со жрицей, размазавшись едва уловимым штрихом. Игровая сила тяжести дала бы набрать скорость 120-130 км в час. А гнома хоть и не очень тяжела, но все же достаточно массивно, чтобы загнать копье там, где целый эльфийский князь умыл руки, объявив, что долбить панцирь полуметровой толщины его саблями и кинжалами совершенно бесполезно, даже если подключить уми Идею использования одиночных ударов, используя проклятие демонов, мы проверяли еще в Лазадель Но статистики толком еще не набрали И всегда у меня свербели неприятные ассоциации с одноразовыми камикадзе Но на этот раз наш маркетолог все-таки доказала, что де... все учтено могучим ураганом Телосложение у нее на 48 уровне предостаточно Так что здоровье сколько-то при этом маневре останется Возражение о возможных травмах девушка отразила повышенный лов Мол, чем она выше, тем вероятность покалечится ниже Дух, конечно, выбьет, но на то есть загодя зажатый в зубах фиал выносливости Который должен сразу сознание вернуть падение я не увидел, но в следующий миг от звука треснувшего панциря у меня заложило уши Грохнуло так, словно рядом ударила молния А ровно между усами твари появилась торчащая древка Залитая ярко-желтой кровью, что фонтаном окатило разом всех Я глянул на статус отряда и увидел, как жизнь Кассиди скачком сократилась до пары процентов Выносливость же вовсе ушла в ноль А тут еще пластина многоножки сработала, как чертов батут Отпружинив бессознательное тело гномки вверх и назад Голова многоножки, как падающий бешеный кран, медленно пошла к земле А тугие напряженные усы провисли у нас в руках «Похоже, многоножка ошеломлена. Это дало нам с эльфом время махнуть веревкой между нами, как скакалкой, и поймать девушку, после чего она повисла на ней, как боец, получивший нокдаун, виснет на канатах боксерского ринга». Увидев веревку у отчаянной жрицы под мышками и как все-таки подействовало зелье, которое сработало не мгновенно, как я надеялся, а с запозданием, я заорал «Еще пей сразу!» Отрядная фигурка девушки показала, что переломов нет. Действительно, в таких делах ловкость рулит. И с облегчением увидел, как она вымученно улыбается сквозь слезы. Черт, передние зубы все до клыков выбило горлышками фиалов. Захотелось врезать себе кулаком полбу, но еще ничего не закончено. Расслабляться, каяться и переживать будем позже. Сейчас я рыкнул девушке, ощущая, как вновь наливаются силой усы-многоножки. «Держись за древко, а то Регину у Маати пошел! Вытолкнет острие! Не было схитки! «Я окутал нашу компанию туманной тучей, прицепив сельфиду к древку Нагенаты, и испытал мельком чувство вины, увидев, что у Кассиди от удара стерты ладони перчаток, да и кожа висит на ладони мясными волокнами. Но поздно уже было что-то добавлять. Гномка вновь схватилась за древко, да во рту появился очередной фиал красного зелья жизни». Магнетическое притяжение к земле оружия дроу, лесовиков, людей и, как выяснилось, и нагов в руках гнома да в зоне Агра позволило вбить нагинату в толстенный, но рыхловатый панцирь многоножки, как гвоздь в трухлявый пень. Оружие Нага оказалось сделанным на совесть, прочность позволила, а вот вонзившуюся уже заблокировал пункт невозможности использования оружия, и копье застряло, как подергивающийся под ладонями гномки поплавок, которому то ли вниз, то ли вырваться из ладоней. Это позволило ей за него держаться, да к тому же не давало регенерировать твари». Опыт за это, к сожалению, не шел. Этот момент демонического проклятия обойти не удалось. В обход системы капнуло лишь за первый удар. Как Дроу, зависливо косящийся на косиде, вцепившуюся в древко, и предсказывал, Многоножка едва пришла в себя, как рванула вперед со всех ног. Рулить ею оказалось непросто. Прежде чем встать на правильный курс, мы раз десять промчались вокруг развязки, никак не успевая свернуть в нужное ответвление. Но все же смогли, а дальше подробный топот оставалось лишь поправлять направление. Как выяснилось ведущих куда надо, ступенек коротких коридорных оврагов было много. Конечно, гонка «Формула-1» на бронепоезде окутанным туманом имеет свою специфику, но она скорее положительна. Твердая башка многоножки сносила с разбега глиняные углы, не замечая, чиркала по стенам, оставляя глубокие борозды. Мельтешащие лапы в пыль растаптывали какие-то бугры на дне оврага. Многоножка легко сносила какие-то каменные кладки, закрывающие проходы. О их природе раздумывать было некогда. Координация движений требовала сосредоточки. Километров двадцать мы преодолели очень быстро, однако всему хорошему приходит конец. После очередного поворота Дроу издал предостерегающее восклицание и мощно потянул за ус со своей стороны, заставляя многоножку бороздить головой стену каньона. Другого способа торможения мы так и не изобрели, а метров через пятьдесят причину увидел и я, протянув грёбаный автобус! Не было схитки! Наш путь пересекала другая многоножка Маат. В отличие от нашей, несущейся сломя голову, это шествовало легкой рысцой, а на спине у нее, свернувшись кольцами, покачивались штук двадцать нагов, часть из которых уже обеспокоенно поднимали головы, расправляя торсы капюшоны.